Сара. Это было самое страшное испытание в моей жизни. Я не переставая думала об оскорблениях и издевательствах Ирис, о насилии Эрика, равнодушие отца. Не для того я терпела эти мучения, чтобы одной оденёшенке погибнуть в ледяной воде. Гнев придавал мне силы плыть дальше. Но я выдохлась километров через 10, по моим оценкам. Выбросы судового горючего каждый раз вызывали у меня приступы рвоты. Огромные вздымающиеся волны, похожие на череду барьеров перед бегуном, мешали видимости. Тренировалась я совсем в других условиях. За весь путь пловца ждёт три прилива. Самый страшный, когда стартуешь с французского берега, первый. Я назвала его Ирис. Во время второго приходится столкнуться со стаями медуз. Они поднимаются на поверхность в солнечную погоду. А была именно такая, ведь для заплыва требовалась отличная видимость, и мы специально выбирали ясный день. Поэтому Анжелика и настаивала на гидрокостюме. Пересечение пролива в купальнике она считала самоубийством. Надо признаться, когда я через очки увидела медуз, и попала в их медленный полупрозрачный танец, я прокляла свою глупую гордость, заставившую меня отказаться от гидрокостюма. Смотри на это с положительной стороны, говорила, изучившая вопрос Жасмин. Когда появятся медузы, значит, ты уже проделала половину пути. Избежать их нет никакой возможности, поэтому просто плыви, будто их нет. Я чувствовала прикосновение их щупалец, но продолжала плыть. Оставалось завершающая треть пути. Маргана предупреждала, что финальные часы могут оказаться самыми тяжёлыми. Все пловцы упоминали об этом. Вовек не забуду одиночество и муки, которые я испытывала на последних километрах. Помню, как сказала себе, что до берега максимум 30 минут, а потребовалось 4 часа. Но эта иллюзия спасла меня. Если бы в тот момент, преодолев течение, стая медуз, подавляя рвоту из-за нефтяных выбросов, извергаемых танкерами и сухогрузами, встречи с которыми не раз грозили мне смертью. Если бы в тот момент я знала, что предстоит плыть ещё 4 часа, я бы сдалась и утонула. Сил больше не оставалось. Свою ярость Я израсходовала на волны и течения. Тогда я стала думать о маме, её ласках, о песнях, которые она вечерами напевала мне тихим голосом, о её руках, что защищали меня от всего мира. Я не имела права сдаться. Она хотела, чтобы я прожила счастливую жизнь. Своим успехом я обязана ей. Без неё я бы не сдюжила. Именно благодаря этой любви я нашла в себе силы доплыть. Не гневом единым выигрываются сражения. До суши я добралась уже затемно и могла бы там же и умереть, если бы мне не помогли парень с девушкой, собиравшиеся полюбоваться закатом на пляже. Они подумали, что я слишком далеко заплыла и чуть не утонула. Дали полотенце и предложили что-нибудь съесть, но я не могла ничего проглотить. Моё тело было почти полностью парализовано. Язык так распух от соли, что я едва могла говорить. Никак не получалось разогнуть скованные от напряжения и холода пальцы, которые походили на когти хищной птицы. Уж не знаю, как мне удалось, с трудом выговаривая слова, убедить их не отвозить меня в больницу. Мысль, что я приплыла из Франции, им не пришла в голову ни на секунду. Я сказала, что у меня украли вещи, и девушка одолжила мне шорты и кофту. Наш план был идеален. Девочки продумали абсолютно всё. Несколькими неделями ранее они забронировали по телефону и оплатили номер в гостинице в пешей доступности от пляжа. Анжелика отправила туда посылку на имя Фани Куртен. Теперь меня звали именно так. Ей пришла в голову гениальная идея стащить у сестры паспорт, и я официально стала совершеннолетней, что должно было облегчить поиск работы. Я попросила эту пару отвезти меня на машине в гостиницу, где меня якобы ждали родители. Дойти пешком я бы уже не смогла, и 5 минут хода не осилила. "Да ты вся в вожжах от медуз", в ужасе воскликнула девушка, когда я села в освещённый салон машины. Я удивлённо посмотрела на свои руки и ноги. Они были покрыты красными волдырями. А ведь я ничего не почувствовала. Море уберегло меня от боли. В своей жизни я не так много встречала союзников, но в тот день я поняла, что одним из них всегда было море. И бояться его мне никогда не стоило, ведь оно привычало меня с раннего возраста. Боюкала летние деньки моего детства. и заботливо перенесло меня к берегам свободы.